Глава 4. Интерлюдия 4. Провинция Византия. Константинополь. Константинопольский храм занимал территорию в 10 гектар. Храм имел крепостные стены, но не настолько высокие, как у города. Верховный жрец Византийской провинции, кардинал Маркиан, имел достаточно большую власть, чтобы с ним считались все главы городов, и даже наместник Рима в Константинополе. В эту минуту кардинал стоял на балконе своего дворца и смотрел на город, когда за его спиной послышались тихие шаги. Маркиан повернул голову, чтобы убедиться, кто нарушил его уединение. Это был архиепископ Зенон, первый заместитель верховного жреца в провинции. — Маркиан, я выполнил твое поручение, — негромко произнес Зенон. «Хорошо. Сколько капелланов готовы проповедовать христианство? От нашего храма два десятка. Все надежные и верные служители не только храму, но и вам лично», — ответил Зенон. «Я говорил с Квинтом. Он такого же мнения, что и я. Пора нам сменить курс верования. В римских богов верят только римляне, да и то не все». «Христианство набирает обороты. Требуется взять под контроль всех проповедников, что считают себя последователями Христа», говорил Маркиан, не повышая голоса. «Сами титаны, что думают по такому курсу?» спросил Зенон. «Они совсем не против». «Знаешь ли, играть роль богов — непростая задача, достаточно обременительная. Быть последователем сына Создателя — Вполне привлекает внимание титанов. Не за горами тот день, когда римские боги останутся только в памяти людей. Но ничего нельзя делать резко. Переход должен пройти за несколько десятков лет. В этом вопросе большую роль сыграют капелланы, которые распространяют знания об Иисусе Христе. Было бы неплохо начать строить монастыри, где мы можем собрать всех последователей Христа, которых пока не взяли под контроль. На очередном созыве кардиналов я подниму этот вопрос. Приходят сообщения, что ислам набирает силу в странах Востока. Нам нельзя медлить. Маркиан замолчал, сделав паузу. Сегодня нас приглашают в резиденцию наместника. Он празднует помолвку одного из сыновей. «Возможно, хочет поговорить о завтрашних играх», — сообщил Зенон. «Будешь сопровождать меня. Какие подробности по играм? Есть о чем волноваться?» «Наш подопечный Апий выставляет на игры своих учеников. Школа Людус Апиус под нашим покровительством. Порой мы обучаем там своих монахов-воинов». «Думаешь, авторитет школы упадет?» «Нам до этого нет никакого дела. Мы с тобой оба знаем, что наших монахов обучает хороший специалист», — отмахнулся кардинал. «Дело в том, что Апий планирует выиграть поединок», — возразил архиепископ. «Думаешь, наместник будет недоволен?» — почему-то улыбнулся кардинал. «Конечно. Ведь его сын был участником сражения, которое произошло 10 лет назад». Тогда победили римские легионеры, хоть и большой кровью. Будет странно, если на играх победят персы. Насколько я знаю, подстроили так, чтобы за персов выступили никчемные гладиаторы. За легионеров набрали лучших бойцов из гладиаторских школ Рима, которые выступают в Колизее. Считаешь, у людей Апия есть шанс? Иначе он бы не согласился участвовать своими учениками в играх. — Ведь проигрыш — удар по престижу школы. — Ты говорил, что Апий — хороший стратег, хоть и не дослужился до высоких чинов в легионе. — Я уверен в этом. — Прежде чем оказывать ему покровительство, его хорошо изучили. — Представляю выражение лица наместника, если персы на играх победят. — Зенон, распорядись поставить ставку на выигрыш людей Апия. «Обязательно буду на играх, чтобы насладиться унылым выражением этого византийца-наместника!» Кардинал вновь улыбнулся. Архиепископ склонился в знак того, что приказ понял, приложив ладонь колбу лбу, потом сразу к сердцу. Выказав почтение верховному жрецу, архиепископ покинул балкон. Требовалось приготовиться к поездке в резиденцию наместника провинции.